Глава 31. Мои ногти до боли впились в ладони, но я этого почти не чувствовала. И вообще у меня было такое ощущение, что все мои чувства покрылись толстым слоем льда, а я я плавала под ним в воде. Бэйл был тем бегуном, которому я обязана своей жизнью. Всё это время он знал мою историю и молчал об этом. Я тихо наблюдала за юным Бэйлиеном. смотрела, как он прячет овальную фотографию с моей цепочки в кармане униформы, и наконец нажимает на звонок около одной из многочисленных дверных табличек, на которой я знаю, стояла фамилия Пэдли. Я не слышала, что он говорил моей тёте, но разговор их длился недолго. Затем Бэлиен присел на колени рядом с девочкой и убрал с её испачканного золой лица несколько прядей волос. склонился над ней и нежно поцеловал её в лоб. Как только Бэлен поднялся на ноги, он открыл вихрь и исчез. А через секунду в проёме входной двери в лёгком пальто и с растрёпанными волосами появилась моя тётя, только молодая. Она выглядела озадаченной. Прошло пару мгновений, прежде чем она склонилась к девочке, которой когда-то была я, и обняла её. Так она просидела несколько минут, Затем внесла девочку внутрь здания и закрыла за собой дверь. "Я думаю, этого достаточно", услышала я у себя за спиной. От испуга я закричала, но чья-то рука прикрыла мне рот. Мята. Рука слегка пахла мятой. И когда она исчезла, в поле моего зрения возник Бэйл. Не мальчик Бэйли, А мой Бэйл. Он был здесь. На самом деле здесь. Я уставилась на него потрясённая. С одной стороны, моё сердце билось от счастья, что я снова могу его видеть, с другой стороны, момент омрачался тем, что я только что видела. Ты здесь? вырвалось у меня, и я, не сдержавшись, притянула Бэйла к себе. Но как? Даже сквозь ткань униформы я ощущала, как он был напряжён. Я перехватил твой вихрь, сказал он кратко в Нью-Йорке. Значит, я всё правильно почувствовала. Ему каким-то образом удалось проникнуть в наш вихрь. Это и была чужая сила, которую я ощутила. Из-за неё прыжок был таким тяжёлым, из-за него мы попали сюда не в 2093 год. А зачем ты направил вихрь сюда? спросила я его. Что? Вихрь? Ты же направил его в это время не так ли? Бэйл фыркнул и освободился от моих объятий. Совсем нет, сказал он. Я хотел направить его прямо к Рифту в 2093 год. Мы, в принципе, давно были бы у цели, но затем вихрь изогнулся и Бейл скривил рот и вздохнул. Ты ещё сильнее, чем я думал. Против тебя у меня не было никакого шанса. Не знаю, что на самом деле произошло, но наши воспоминания, вероятно, перемешались. Я чувствовал, куда ты хотела попасть, но потом уже не мог действовать по-другому. Я я снова вспомнил о том, как он скривился, покачал головой. А потом этот чёртов вихрь направил нас прямиком сюда. Взгляд Бэйла блуждал по окрестностям, словно даже он не мог поверить, что находится здесь. Мне только сейчас стало понятно, что он не только напряжён, но и разгневан. Я думала о том, что он сказал мне: "Чем сильнее воспоминание, тем прочнее якорь во времени". И только сейчас я поняла, что это не я руководила вихрем. хоть Бэйл и убеждал меня в этом воспоминание об этом моменте было его это был его якорь значит он думал обо мне намного сильнее и дольше, чем я могла себе представить от этой мысли у меня потеплело на душе это был ты прошептала я Да ты спас меня тогда. Сейчас не время для этого, Бэйл, отвернулся. Мне нужно как можно быстрее вернуться обратно. Те, кто прыгал с тобой, Хоттерн младший и остальные, я думаю, что они попали в правильное время. Может быть, я ещё успею поймать их. Не время для этого. Я не верила своим ушам. Бэйл, я хочу знать, что здесь только что произошло. Ты должен рассказать мне. Ты никогда бы этого не узнала. Выдовилась себя Бэйл. Я не хотел, чтобы ты. Вихрь не должен был привести нас сюда. Но он это сделал. Я стукнула Бэйла обеими руками по груди. Ты был тем бегуном, который спас мне жизнь. Как ты мог это скрывать? Тебе было лучше этого не знать. Во мне боролись десятки чувств, и минимум половина из них хотели дать Бэйлу пощёчину. Я забыла, каким высокомерным он мог быть. Как он мог вообразить себе, что может принимать такое решение за меня? В моём воспоминании проносились картины нашей первой встречи. С каким ужасом Бэйл смотрел на меня тогда в Анкоридже. Смотрел так, словно не мог поверить в происходящее. Я должен идти, пояснил он, избегая моего взгляда. "Я?" сказал он. "Не мы? Ты серьёзно хочешь идти без меня?" Бэйл вздохнул, а затем всё-таки посмотрел на меня. В его взгляде снова была эта усталость, словно он не спал с момента нашей последней встречи. "Послушай, Барби," Хоттерн послал своего сына с тобой не просто так. Он хочет, чтобы я нашла для него последний рифт, произнесла я. Я знаю, а потом я должна буду передать Холдену управление. В голове звучали слова Хоттерна: "Потом ваше задание будет выполнено. Мой сын знает, что делать дальше". Я уже тогда понимала, что Хоттерн хотел этим сказать. Он хотел, чтобы Холден Уничтожил вихрь прородитель. Его сын в таком случае стал бы героем, который избавил мир от смешения. Бэйл серьёзно посмотрел на меня. Хотрн дал ему что-то, что может взорвать такой мощный вихрь. Я задумалась. Бэйл был прав. Я мысленно перебрала в памяти всё, что было на Хольдене. Униформа бегуна, сенсорный пистолет на ремне, детектор. Всё это было и на ми, и на алькот. И тут я поняла. Его рюкзак, выпалила я. У него с собой рюкзак. И ты думаешь, что у него там оружие? Да. Оружие, в котором достаточно взрывной силы, чтобы привести в действие план Хоттерна, и именно это может стоить ему головы. Он улыбнулся, но уже не так тепло, как прежде. Я использую его оружие, чтобы разрушить дорогу к вихрю прородителю, объяснил он. Если будет уничтожен хотя бы один из рифтов, дорога в прошлое будет закрыта навсегда. Я уставилась на него и попыталась осознать, что он сейчас сказал. Конечно, всё правильно. Если одна часть пути перестанет существовать, то можно забыть о путешествии в 2020 год. Карта времени функционировала только потому, что с её помощью можно было шаг за шагом попасть в прошлое. Мутанты оказались бы в безе. Подожди. Бейл же не знал о том, чем шантажировал меня Хоторн. Если мы разрушим путь туда, то Хоторн нападёт на Санктум. Он знает, где расположен город, он скачал координаты из моего детектора. Бейл удивлённо поднял брови. Затем усмехнулся. Не переживай, сказал он. Ты же познакомилась с Натаниэлем, от него ничего не ускользает. Но бегуны часто недооценивают мутантов. Санктум это крепость. Бегунов заметили уже через минуту после того, как они приземлились перед воротами города. Натаниэль тут же ввёл в действие план эвакуации. Когда мы с твоим приятелем прибыли туда, большая часть города уже была пуста. Что? Санктум эвакуировали? Мне становилось то жарко, то холодно, а сердце сжималось от боли при мысли о том, что это означало. Эй. Бэйл приблизился ко мне и взял меня за подбородок, чтобы я посмотрела на него. Это не твоя вина. Натаниэль по сути каждый день думал о том, что город могут отыскать. Это всё равно случилось бы рано или поздно. Как он мог оставаться таким спокойным? Но каким образом жители смогли так быстро покинуть город? Натаниэль ещё при строительстве города продумал всё, чтобы жители в случае необходимости в короткое время могли исчезнуть из санктума. Есть другие выходы. Другие выходы? Значит, всё это время, что я провела в городе, там были другие выходы. В другой раз я бы просто разозлилась. Но нет, она тнеяла, больше на себя, потому что могла бы и сама додуматься. Конечно же, были другие выходы. Было бы просто легкомысленно иметь всего один путь спасения на тот случай, если кураторию нападёт на их след. А что с Лукой? Бейл потёр лоб и закатил глаза. Твой друг цундер впал в ярость, когда понял, что я собираюсь смыться без него. Но я натравил на него Алистера и Сьюзи. А против них у него нет никакого шанса. Я не удержалась от смеха. Новость буквально потрясла меня. Это было уже слишком, перебор. Облегчение от того, что жители Санктума были спасены, Печаль от того, что город, вероятно, был потерян навсегда, осознание, что именно Бэйл был тем, кто спас меня ещё ребёнком, путешествие во времени, которое обязательно следовало предотвратить. Я смеялась, а по щекам у меня бежали слёзы. Бэйл подошёл ко мне и провёл большим пальцем, словно пёрышком, по моей щеке. Возвращайся в наше время. сказал он. Ты умница, ты найдёшь Луку, его и свою семью. Укройтесь от хоторны. Всё остальное неважно. Поняла, что он говорит? Он что, действительно думает, что я смогу сейчас просто уйти и оставить его одного? Я пойду с тобой. Бэйл выглядел так, словно мысленно насчитал до 10. Ты достаточно сделала, Барби. А это это всегда было моим делом. Я искал эти туннели для хоторна, и сейчас обезвредить их тоже моя задача. Я должен позаботиться о том, чтобы бегуны никогда больше не могли использовать рифты. Но в одиночку это слишком опасно, настаивала я. Бейл поднял руку, чтобы открыть вихорь, но я схватила её и вложила свои пальцы в его, сцепив наши руки. Ты до сих пор не понял? Я не стеклянная. И я на твоей стороне. Не отрывая от него глаз, я создала свой вихорь. За какую-то долю секунды он вырос в полную величину. Ты больше не можешь решать, куда мне идти. произнесла я решительно. Бэйл смотрел на меня, не шевелясь. Барби, прошептал он, но я тут же перебила его. А если ты попробуешь сбежать, то я просто последую за тобой. Бэйл тяжело вздохнул и сдался. Он обхватил мою талию и притянул меня к себе. Я ещё при первой встрече понял, что ты сведёшь меня с ума. барбаматалон. Я улыбнулась и положила свою голову ему на плечо. Тогда ты знал, во что ввязываешься. Бэйл фыркнул. Я никогда бы не подумала, что мне может так не хватать этого звука. Когда он втягивал меня за собой в вихрь, я прижалась к нему так сильно, как только могла, и мне захотелось остановить это мгновение. Хотя бы на пару часов. чтобы просто мчаться сквозь вихрь, слышать стук сердца Бэйла и вдыхать при этом аромат мяты. И тут мне стало понятно, почему меня всегда так успокаивал этот запах. Вовсе не потому, что он напоминал мне маму. Не из-за неё у меня возникало чувство защищённости, а из-за Бегуна, который той ужасной ночью спас мне жизнь. Изабелла, который спас меня, когда я его ещё не знала. Я закрыла глаза и крепко обняла его, не зная, когда снова мне предоставится такой шанс. Мир складывался из зелёных и серых тонов. Сначала я не поняла, что видела перед собой, но из вихря кирпичик за кирпичиком складывалась картинка. Мы стояли в центре Нового Лондона. На этот раз я полностью передала управление вихрем в руки Бэйла. Его детектор подтверждал мои предположения. Он перенёс нас к первому рифту в 2093 год. Данные на карте, указанные рядом с рифтом, соответствовали сегодняшнему времени. Нам потребуется около получаса, прежде чем рифт достигнет своей реальной величины, объяснил Бэйл. Я указал на полуразрушенные стены церковных развалин, возвышающиеся в ночном небе перед нами. Я сразу узнала это место. На развалинах стен в этом времени тоже росли лианы и другие растения, слишком тропические для нашего климата. Я знаю это место, произнесла я тихо, ещё не до конца веря в то, что мы здесь. Я осторожно отпустила Бэйла и посмотрела вверх на колокольню. Мы с Лукой так часто забирались туда, чтобы сверху наблюдать за мегаполисом и делиться друг с другом своими мечтами. И там наверху должен быть этот рифт? Он кивнул. А ты не замечаешь? Он действует как магнит. Тогда я случайно наткнулся на это место. Но когда после этого почувствовала остальные рифты, меня к ним прямо-таки притягивало. Я закрыла глаза и сначала ничего не почувствовала, но когда попыталась отключиться от шума города, то кожа ощутила воздействие тёплых солнечных лучей. Действительно, появилось такое чувство, будто чужая сила тянет моё тело, словно я стою прямо перед вихрем. И вдруг я снова поняла, что уже тогда, когда мы с Лукой сидели здесь, я чувствовала отголоски этих ощущений, только сегодня они были намного сильнее. Я повернулась вокруг собственной оси. Между нами и руинами церкви находились оградительные заборы, которые должны были защищать случайных прохожих от мутировавших зданий. На них мерцали расположенные плотными рядами синие гравитационные сенсоры. Я сразу поняла, что пройти там было невозможно. Они могут появиться в любой момент, сказал Бэйл. Он снова посмотрел на детектор, затем на улицы вокруг нас, выглядел он напряжённым. Они? спросила я. Кого ты имеешь в виду? Мои прошлые и я. Видишь, что я не понимаю, о чём он говорит, Бэйл добавил. С тех пор прошло какое-то время, но я много раз прыгал через этот рифт. Хоторн дал мне доступ ко всем районам города. Как только возникнут остальные, мы должны будем проникнуть вместе с ними и В ночной тишине раздалось гудение, и почти синхронно наши с Бэйлом взгляды устремились вверх на колокольню. От удивления у меня округлились глаза. Там я увидела несколько версий белья на треверса. Была ошибся. Они уже были на территории церкви. 7 или 8 худых мальчишек, некоторые ещё карабкались по башне вверх, двое уже стояли наверху и беседовали, а затем открыли вихрь, прыгнули в него и исчезли. Невероятно. Бейл столько раз встречал самого себя во время своих путешествий. Чёрт, мы опоздали. Голос Бейла звучал расстроенно, и он смотрел на карту так, словно она нанесла ему личное оскорбление. Наверное, я неправильно вспомнил время, и сейчас мы не сможем прыгнуть в прошлое. Почему нет? Поинтересовалась я Но прежде чем Бэйл указал мне на территорию церкви, видимую сквозь щель между оградительными заборами, я уже сама всё поняла. Там, перед одной из разрушенных стен, совсем недалеко от нас, я обнаружила четыре знакомые фигуры, бежавшие с другой стороны огороженной территории в сторону колокольни. Они не заметили Бэйлена. Но к этому времени все его версии давно уже исчезли в вихре до нас доносились тихие голоса а так как шум города утих в ночной тишине в чистом воздухе можно было разобрать о чём они говорили она ещё придёт говорил Холден а если нет возражала мия постанывая не нужно мне было соглашаться на такое это же полное сумасшествие чёрт девочка мы это уже давно поняли прошепела Ларетта Алькот. Её голос звучал ужасно хрипло. Когда остальные остановились, Алькот с болезненным стоном опустилась на землю. Она держалась за ногу, и я вспомнила крики, звучавшие, когда её выбросило из вихря. Неужели она поранилась? Остальные, явно устав, прислонились к стене. Это ничего нам не даст, ворчала Мия. Мне кажется, мы достаточно времени потратили впустую. Это тебе не отпуск, Мия, прикрикнул Холден. Не вообще. Как ты себе представляешь, как мы сможем выбраться оттуда без Элейн? Ну хорошо, хорошо. Ничего не хорошо. Мой отец убьёт меня. Холден явно был ужасно зол. Он спрыгнул со стены и смотрел то в сторону города, то в сторону полуразрушенной колокольни. Сверху позади него падал небольшой водопад. Я помнила его скорее как ручеёк, но сейчас, в 2093 году, вода непрерывным потоком стекала на пышную зелень внизу, в ночи казавшуюся чёрной. Может быть, это был признак действующей здесь энергии? Может быть, это и был рифт, через который мы должны были двигаться в прошлое? Рیف будет открыт ещё 10 минут. Если Элейн не появится, то я попытаюсь сам отправиться в прошлое, произнёс Холден. А откуда ты возьмёшь вихрь для этого? Голос Мисс звучал презрительно. И кроме того, он тебя всё равно убьёт. Посмотри, что случилось с Мисс Алькот. Она показала на бегуна, который всё ещё держался за ногу. Сейчас я тоже увидела огромную тёмно-красную рану под разорванной штаниной её униформы. Бэйл потянул меня за руку. Нам нужно каким-то образом попасть на территорию, тихо произнёс он и окинул взглядом высотки вокруг нас. Может быть, у нас получится направить вихрь над сенсорами, если мы будем достаточно высоко. Этого делать не нужно. Я посмотрела на Бэйла с улыбкой и потянула его за руку. Я знаю другой способ, как нам попасть туда. Двигаясь близко к забору, мы побежали вдоль ограждения вокруг развалин церкви. Я отсчитывала цветочные клумбы одну за другой. В отличие от нашего времени, они не были засеяны красивыми цветами, а стояли на тротуаре пустыми. Надеюсь, Лука уже тогда использовал их в качестве тайника. В 2093 году мы ещё не были знакомы. Но я знала, что церковь была его любимым местом ещё с детства. Когда мы остановились возле вазона с тонкой трещиной сбоку, я наклонилась вниз. Одна часть была отколота, изнутри проростали листья дуванчика. Я надавила один раз, пока кусок не отломился, просунула руку в образовавшуюся дыру и мысленно возликовала, когда наткнулась на корпус детектора. Лука уже с 10 лет копался в профиле Гилберта, объяснила я Бэйлу. Однажды он скопировал всё на детектер, который до этого украл, и у него появился доступ практически ко всему. А детектер он спрятал здесь, чтобы Гилберт не нашёл его. Я повернула в своих руках слегка поцарапанный детектер с красным ремешком и мысленно извинилась перед Лукой за то, что так часто ругала его из-за профиля Гилберта. Мне кажется, что из вас двоих он самый главный проказник, сказал Бейл и тихо рассмеялся, когда я ударила его рукой по ноге. Я надела детектор Лукаса на запястье, а свой собственный спрятала в вазоне, намереваясь позже снова поменять их местами. Затем я подняла кусочек камня, выдрузила его на место и поднялась земли. Пойдём, тихо позвала я Бейла. Мы побежали к одному из пультов управления прикреплённому на ограждении. Коротким прикосновением я соединила его с детектором Гилберта. Символы на экране стали зелёными, а гравитационные сенсоры вокруг нас погасли. Раздалось тихое жужжание, и я толкнула дверь вовнутрь. Подожди. Бэйл остановил меня рукой. Нас не должны увидеть. Когда он притянул меня к себе, я уже знала, что произойдёт. И всё равно не успела вовремя подготовиться. Вокруг нас появился жужжащий вихрь, и вот уже мы стояли у подножия колокольни, укрытые в тени. Я чуть не упала на колени. Было бы неплохо, если бы ты предупредил меня, прошептала я. Эти короткие прыжки, которые Бэйл довёл до совершенства, были для меня почти такими же тяжёлыми, как прыжки во времени. Я сделала глубокий вдох, и прислушивалась к звукам ночи. Мы находились так близко, что я могла чувствовать следы вихря про родителя кончиками волос. Это было похоже на сноп искр, обрушивающихся на меня со всех сторон. Голоса других звучали прямо перед нами. Они всё ещё спорили о том, что нужно будет делать, если я не появлюсь. И какой у тебя план? прошептала я Бэйлу. Мы возьмём рюкзак у Холдена. А что нам с ним делать? Бросим его просто так в этот рифт и будем надеяться на то, что он взорвётся? Что-то типа того, сказал Бэйл, одарив меня лёгкой улыбкой, которая показалась мне странно грустной. Я не могла правильно истолковать выражение его лица, поэтому взяла его руку в свою и крепко сжала её. Мы справимся. Вместе. Хорошо? Наконец улыбка появилась и в его глазах. Он посмотрел на меня так пристально, что у меня по спине пробежала дрожь. Ты знаешь, что ты самый невероятный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Я сглотнула, не зная, что ответить. Такого он мне ещё никогда не говорил. Я думала, что свожу тебя с ума. И это тоже, произнёс Бэйл, И в его взгляде появилось что-то безумное. Я часто замечала у него эту настойчивую энергию, но ещё никогда она не была направлена на меня. Я ощущала её почти так же, как энергию вихря вокруг. Его лицо находилось прямо напротив моего. А это, сказал он, наклонившись ближе, и я забыла, как дышать. Это я должен был сделать намного раньше. В мгновение до того, как наши губы соприкоснулись, Бэйл задержался, чтобы взглянуть мне в глаза. Я понятия не имела, что он в них увидел. Мои мысли меня покинули. Но этого было достаточно, чтобы преодолеть последнее расстояние между нами. Губы Бэйла приглушили вырвавшийся у меня тихий звук, и я закрыла глаза, полностью охваченная чувствами. Мне казалось, что я падаю, хотя падать было попросту некуда. Словно я проваливалась в пустоту, из которой уже никогда не смогу выбраться. Поцелуй на вкус был как он был как был. Солёный и мятный, острый и жаркий. Наши дыхания растворились друг в друге. Он касался пальцами моего лица, словно это была самая драгоценная вещь на свете. Я ощущала спиной стену колокольни, а грудью тяжесть его тела. Ещё никогда в жизни я не чувствовала себя такой свободной. Даже если бы в этот момент вихрь разрушил весь мир, мне было бы всё равно. Даже если бы всё вокруг снова перемешалось, приобретая новые формы и краски. Момент закончился слишком быстро. Я не хотела выпускать Бэла из рук, но он отстранился первым. "Бэйл", прошептала я и ощутила, как дико застучало моё сердце, когда наши взгляды встретились. У меня накопилось миллион вопросов, но я была готова забыть про них, лишь бы он поцеловал меня снова. "Я очень рад, что мы встретились", сказал он. "Я вёл себя не очень хорошо по отношению к тебе, но Это точно. Тихо перебила я его. Но я хочу, чтобы ты знала. Бэйл искал мой взгляд. Я хочу, чтобы ты знала. Мне очень жаль. Я удивилась. Из-за чего тебе жаль? Бэйл схватил мои руки и сжал их словно тисками. Из-за этого, сказал он, а затем развернул меня и толкнул прямо в вихрь. Мне Очень жаль. Снова услышала я его слова, они преследовали меня словно эхо, пока я на огромной скорости улетала от Бэйла всё дальше и дальше.